Секретарь сел за машинку. — Чем же теперь мы займемся? — спросил он. — Ничем, — был ему ответ. — Ну, тогда, с вашего разрешения, я пойду к Марии и помогу ей ощипать кур. Тут судья возразил. — Это учреждение правосудия, а не ощипа кур, — сказал он. И, окинув с головы до пят своего подчиненного сочувственным взглядом, добавил. Кроме того, вам следует снять эти домашние тапочки и являться на службу в туфлях. Ближе к полудню зной сделался ещё сильнее. Когда пробило 12, судья Аркадий одолел уже дюжину бутылок пива. Он погрузился в омут воспоминаний. Сладким мечтательным голосом рассказывал он о беззаботном прошлом. О бесконечных воскресеньях на берегу моря и ненасытных муладках, занимающихся любовью, стоя прямо у двери гостиной. Такая вот была тогда жизнь, приговаривал он, щёлкая пальцами перед изумлённым лицом секретаря, слушавшего не проронив ни слова, а лишь одобрительно кивая головой. Суяр Кадио чувствовал себя не в своей тарелке. Но чем глубже он уходил в воспоминания, тем оживлённее становился. Когда на колокольне пробило час, секретарь стал проявлять признаки нетерпения. Ох, суб стынет, заволновался он, но судья не позволил ему встать. Не каждому в этом забытом богом городке повезёт встретиться с таким компетентным человеком, как я, сказал он. и изнывающему от жары секретарю ничего не оставалось, кроме как поблагодарить судью и поменять позу в кресле. Пятница, казалось, никогда не кончится. В духоте под раскаленной кровлей крыши судья и секретарь проговорили еще полчаса, а в это время остальные жители городка вовсю варились в бульоне сиесты. Уже на грани обморока секретарь намикнул об анонимках. Судья Аркадио пожал плечами. "Ты ведь в курсе этих дебильных выходок", сказал он, впервые обращаясь к секретарю на ты. У изрядно проголодавшегося секретаря не было ни желания, ни сил кинуть лямку разговора, но он анонимки дебильными выходками не считал. "Уже есть один труп", сказал он. Если дела пойдут так дальше, то наступят совсем недобрые времена. И поведал затем историю о том, как один городок буквально за неделю был уничтожен анонимками. Жители сводили счёты, убивая друг друга. Оставшиеся в живых вырыли останки своей родни и уехали увозя их с собой и желая никогда больше не возвращаться в родной город. Медленно расстёгивая рубашку, Судья слушал его с издевательской насмешкой на лице. Секретарь, видимо, подумал он, большой любитель романов ужасов. Этот случай простецкий, прямо из детектива, сказал он. Его подчинённый отрицательно покачал головой. Тогда судья рассказал, что учась в университете, состоял в одной организации, члены которой занимались разгадкой криминальных случаев. Кто-нибудь из них читал детективный роман до ключевого момента, близкого к развязке, а в субботу все собирались вместе и разгадывали концовку. И я ни разу не проиграл, сказал он. Конечно, мне помогло знание классиков, а не открыли логику, которая помогает раскрыть любую тайну.